Глава 2. Креатив, неулавливаемый радаром. Как только мы научимся понимать новых потребителей и новые правила общения с ними, мы получим более ясное представление о том, какие именно наши послания вызывают у них позитивный отклик. Рекламодатели и их агентства будут с большей чуткостью относиться к брендам, с которыми работают, и развивать уникальные инструменты и методы, помогающие не попасть в поле зрения защитного радара. Когда потребители видят рекламу по телевизору, они автоматически предполагают, что кто-то хочет им что-то продать. На их защитном радаре неминуемо загорается тревожная красная кнопка, и они начинают смотреть на рекламу с подозрением. И естественно, защитные механизмы потребителя оказываются в полной боевой готовности. Это его ответ на лавину информации. Ежедневно на него обрушивается более полутора тысяч рекламных посланий. Разумеется, некоторые маркетологи даже не подозревают о существовании потребительского радара или счета, поэтому их рекламные послания быстрее других засекаются радаром. Разве может миновать радар топорно сработанная реклама автомобилей или ставшая образцом банальности и шаблонности реклама компаний, производящих фасованные товары. Бренд А чистит лучше, чем бренд Б. Автомобиль В ездит быстрее, чем автомобиль Д. Такую рекламу потребительский радар засекает мгновенно. Некоторые рекламодатели знают о существовании потребительского радара и относятся к нему с уважением, однако все же пытаются использовать различные уловки для того, чтобы заставить потребителя выключить свой рекламоулавливатель улавливатель на тот период, пока он смотрит или слушает рекламные сообщения. Иногда это делается с помощью навязчивой мелодии или, например, при участии популярной персоны. Но все эти трюки помогают обмануть потребительский радар только один раз. В следующий раз при повторении рекламы реклама-улавливатель уже будет наготове. Этот пример наглядно показывает, почему маркетинг сегодня должен быть нацелен на развитие долгосрочных отношений и действительно нестандартных идей, а не на идеи однодневки. Поскольку потребительский радар находится во включенном состоянии во время просмотра телевизора, самого коммерческого, переполненного рекламой средства массовой информации, лучшими, неулавливаемыми радаром креативными идеями являются те, которые рождают мышление, неограниченное размером коробки, в особенности телевизионной. Это означает, что команда, работающая над созданием рекламы, должна отбросить все условности, которым она следовала бы в других обстоятельствах, и стремиться к расширению и улучшению бренда. Настоящие не коробочные идеи должны развиваться независимо от средств массовой информации, с помощью которых рекламщики намереваются воздействовать на потребителя. Поэтому желательно, чтобы идея для рекламы, например, телевизионной, следовала за идеей для бренда, а не наоборот. Идеи для рекламы должны вырастать из идеи бренда и отдельно разрабатываться для каждого вида СМИ, который планируется задействовать в медиаплане. Важно отметить, что удачные идеи неуловимы и могут родиться где угодно. Мы всегда одобрительно относимся к тому, что наши сотрудники путешествуют, ездят в отпуск, посещают музеи и просто прогуливаются по интересным местам, расположенным неподалеку. Никогда не знаешь, где и когда можно увидеть то, что натолкнет на удачную идею, неулавливаемую радаром. Каждый раз, когда кто-то из нас бывает в Европе или Азии, мы заходим в супермаркеты и семейные магазинчики и возвращаемся с чемоданами, набитыми продуктами-новинками, журналами, музыкальными кассетами и старинными открытками. Для того, чтобы родить идею, неулавливаемую радаром, не требуется много денег. Ведь Барнум и Флоренс Зикфелд, эти великие знатоки рынка, генерировали выдающиеся некоробочные идеи задолго до того, как в нашей жизни появилось телевидение. Они полагались главным образом на свои идеи, умение произвести эффект и показать товар лицом. Информация, не улавливаемая радаром, это послание, но послание тонкое, интересное и настолько творчески выполненное, что потребители не чувствуют, что им опять что-то продают. В отличие от назойливой рекламы, умелая, не улавливаемая радаром реклама может столь ненавязчиво и деликатно способствовать продаже товара, что даже не будет казаться рекламой. В некоторых случаях это вообще не реклама. Минующие радар идеи могут быть самыми разными и принимать любые формы. Предвидим удивление читателей. Не реклама? Любые формы? Да, это так, скажем мы. Может ли такая идея принять, например, форму спектакля? Конечно, может. «The Atlantic Theater Company, талантливая труппа, которой агентство KB&P оказывает благотворительную помощь, попросила нас помочь организовать ежегодную кампанию по сбору средств и по возможности найти фирму спонсора. Эта труппа, занимающаяся новаторским сценическим искусством, была основана драматургом Дэвидом Маметом». Ее работы привлекают высокоинтеллектуальную публику, авторитетных и влиятельных в своем кругу персон и законодателей моды, а это дает клиенту прекрасную возможность выйти за пределы стандартной коробки. На собственном опыте мы убедились в том, что, как правило, рекламодатели любят, когда их продукция появляется в фильмах. Все могут оценить, как удачно засветились «Дом Периньон» и «БМВ» в фильмах о Джеймсе Бонде, «Ожерелье от Харри Уинстон» в «Красотке», «Риза Спис» в «Инопланетянине» – компания M&M's отказалась от этого предложения. Мы подумали, ведь и в пьесу можно включить бренд, который безупречно впишется в живое театральное представление. Насколько нам это было известно, раньше никто ничего подобного не делал. Театральная труппа благосклонно отнеслась к этой идее, но для постановки уже была выбрана ретро-пьеса 1940-х годов, которая должна была транслироваться на радио в прямом эфире. В роли ведущего выступал актер Трит Уильямс. Классическая пьеса 1940-х годов и на радио. Нам сразу же пришла в голову мысль о Хеннесси Мартини, новом напитке, недавно созданном и представленном на рынке нашим агентством. Мы связались с нашим клиентом, который одобрил эту идею и решил в ней поучаствовать. Театральная труппа также была очень довольна, и в результате на свет появилась бенефисная пьеса под названием «The Hennessy Martini Caper». Актёры наливали Хеннесси Мартини в бокалы, пили и говорили о нём в течение всего представления. Реклама, звучавшая в эфире в антрактах, также финансировалась Хеннесси Мартини. Таким образом, в нашем послужном списке оказалась ещё одна реклама, миновавшая радар. Пьеса была высокоинтеллектуальной и изысканной. Она прекрасно подходила к созданному нами интеллигентному образу бренда Мартини. Кроме того, в этой рекламной кампании была творческая гармония и продвижение продукции, и поддержка живого театра. Хеннесси Мартини – пример рекламы, неулавливаемой радаром. В 1990 году, когда агентство KB&P официально начало работать с новым клиентом, коньяк Хеннесси, как и производство коньяка в целом, находился в упадке. Новый крупный клиент сталкивался с огромными трудностями, которые нельзя было решить исключительно с помощью хорошей рекламы. Производство этой категории спиртных напитков падало в течение двух десятилетий, а основными причинами были ужесточение государственного регулирования, осознание опасности вождения автомобиля в нетрезвом виде и движение за здоровый образ жизни. Казалось, что, несмотря на сообщения о полезности легких и средней крепости алкогольных напитков, все это не оставляло места послеобеденному дижестиву. Постоянные клиенты старели, их количество не увеличивалось и не было никаких признаков появления новых. Продажи Хеннесси резко упали в 1991 году на 23%, и это было дурным знаком для бренда и всей товарной категории. В качестве целевой аудитории была выбрана конкретная демографическая группа – люди в возрасте от 25 до 34 лет. Компания Хеннеси окрестила эту группу «старомодными молодыми людьми», а мы определяли ее представителей как молодых интеллектуалов, которых не интересуют мимолетные массовые увлечения. Старомодные молодые люди были помешаны на том, чтобы найти или заново открыть для себя классические идеи в их новом выражении. Это делало их превосходным объектом рекламной кампании коньяка. Мы также приняли в качестве постулата, что этой группе не нравится, когда ей пытаются что-то продать, поскольку она предпочитает самостоятельно открывать для себя тот или иной продукт.